Может, это... чаю хотите? — предложил он, но его громадные ручища дрожали, и он никак не мог совладать с чайником. — А где клювокрыл? — нерешительно спросила Гермиона. Я вывел его в огород, — пробормотал Хагрид, — наливая в кувшин молоко. Он половину пролил на стол, привязал его... Там, там, на тыквенной грядке. Ну, пусть он это, в общем, посмотрит на деревья, вдохнет свежий воздух перед тем, как... Тут руки Хагрида затряслись так отчаянно, что кувшин выскользнул, и осколки разлетелись по всему пол. Я сейчас все уберу, Хагрид. Гермиона бросилась наводить порядок. Там, в шкафу, еще один есть. Хагрид тяжело опустился на скамью, вытирая с лба рукавом пот. Гарри взглянул на Рона. В ответном взгляде не было никакой надежды. Гарри сел рядом с Хагридом. — Неужели никто ничего не может сделать? Голос Гарри сорвался в крик. — А Дамблдор? — Он пытался, — ответил Хагрид. — Но против комиссии нет. Это... Их ему не пересилить. Он сказал им, Клювик не взбесился, Но их там застращал этот, как его. А этот палач, как его, Макнейр, Они с Малфоем старые дружки. Но вроде все будет быстро, и сразу начисто. И я буду рядом. Хагрид шумно сглотнул. Он обвел взглядом хижину, как будто искал хотя бы лучик надежды или утешения. Дамблдор хочет сам прийти. Ну, то есть присутствовать на этом, этой. Прислал сегодня утром письмо. Говорит, хочет быть со мной в это время. Великий человек. Гермиона, которая все еще искала в шкафу другой кувшин, сдавленно всхлипнула. — Мы тоже останемся с тобой, Хагрид, — заговорила она, вернувшись к столу с найденным кувшином. — Нет, — затряс лесничий косматой головой, — вы вернетесь в замок, я же это сказал. Не надо вам видеть, чтобы духу вашего не было, потому, ежели, ну, Фадши и Дамблдор вас застукают, Тем более без разрешения — это для Гарри совсем пропащее дело. Гермиона разлила чай, пряча от Хагрида бегущие по лицу слезы. Взяв бутыль с молоком, чтобы плеснуть в кувшин, она неожиданно вскрикнула. — Рон, гляди, это короста! — Ты о чем? Рон изумленно взглянул на нее. Гермиона поднесла кувшин к столу, перевернула, Оттуда с возмущенным писком, из последних сил цепляясь за гладкий фарфор, вывалилась старина Короста. — Короста, — растерянно произнес Рон. — Короста, что ты здесь делаешь? Он схватил сопротивляющуюся крысу и вынес ее на свет. Выглядела она ужасно, еще больше исхудала, шерсть лезла клочьями оставляя обширные плеши. В руках Рона она яростно извивалась, стараясь вырваться на свободу. — Все в порядке, короста, — уговаривал ее Рон. — Тут нет кошек, никто не причинит тебе вреда. Хагрид внезапно вскочил, глаза устремились к окну. Его обычное багрово-красное лицо сделалось пергаментно-бледного цвета. — Идут. Гарри, Рон и Гермиона разом обернулись. Вдалеке по лестнице замка спускались несколько человек. Впереди шел Альбус Дамблдор. Его серебряная борода сверкала в лучах заходящего солнца. Рядом семенил Корнелиус Фадж. За ними браво вышагивал палач Макнейр. Позади всех тащился дряхлый представитель комиссии по обезвреживанию. «Уходите скорее!» сказал Хагрид. У него, казалось, дрожала каждая жилка. — Не должны они вас тут видеть. Идите сей же миг. Рон затолкал коросту в карман, а Гермиона схватила мантию. Хагрид тяжело вздохнул. — Я вас выведу через черный ход. Все пошли к двери, выходящей в огород позади дома. Гарри Испытывал странное чувство нереальности происходящего, которое возросло еще больше, когда в нескольких ярдах от себя он увидел клювокрыла, привязанного к дереву за грядкой с тыквами. Гиппогриф, казалось, догадывался, что творится неладное. Он поводил из стороны в сторону массивным клювом и беспокойно рыл землю когтями. Все в порядке, клювик, все в порядке. Ласково обратился к нему Хагрид, потом повернулся к друзьям. — Торопитесь, скорее. Но они были не в силах сдвинуться с места. Мы не уйдем. Мы им расскажем, как все было на самом деле. Они не посмеют убить его. — Идите, — взревел Хагрид. — Хватает Пет и без ваших неприятностей. Выбора не оставалось. Едва Гермиона накинула мантию на Гарри с роном, у двери хижины послышались голоса. Хагрид взглянул на пустое место, где они только что исчезли из глаз. — Бегите быстрее! — севшим голосом велел он. — Не слушайте! И зашагал обратно в дом, в дверь уже стучали. Медленно, словно в дурном сне, друзья... Побрели вокруг избушки Хагрида, и только они обогнули хижину, передняя дверь с треском захлопнулась. — Пожалуйста, пойдемте скорее, — прошептала Гермиона. — Я этого не выдержу, не смогу. Пошли к замку вверх по склону лужайки, солнце быстро опускалось, все небо окрасилось в бледно-пурпурный цвет, но на западе еще пылал рубиново-красный отсвет. Рон остановился, как будто налетел на столб. — Пожалуйста, Рон! — взмолилась Гермиона. — Это короста! вырывается, Да сиди же ты! Рон скрючился, стараясь удержать коросту в кармане, но крыса словно обезумела. Дико песчано окрутилась, билась, пытаясь укусить Рона за руки. — Короста, это же я, Рон! Дура ты такая! — ругал крысу мальчик. Со стороны хижины донесся звук открывшейся двери и голоса людей. — Рон, пожалуйста, идем, они уже вот-вот, — задыхаясь, спросила Гермиона. — Да, да, сейчас, короста, сидеть! Вся троица бросилась бежать, только бы не слышать голосов за спиной. Но Рон опять остановился. — Не могу справиться, заткнись, короста, нас могут услышать. Крыса визжала так, словно ее резали. Но все же звуков в огороде Хагрида она, конечно, не могла заглушить. Сначала мишанина мужских голосов, затем тишина. И вдруг, неожиданно, то, что ни с чем не спутаешь — короткий свист и глухой удар топора. Гермиона пошатнулась. «Не, не может быть!» Почти беззвучно выдохнула она. — Как они посмели! —